Тамара никак не ожидала такого предложения. Оно ее ошеломило и даже испугало. Никогда еще агрономский не казался ей более противен, как в эту минуту, после его предложения, которое вдруг открыло ее воображению всю перспективу будущего сожительства с таким мужем. Нет, это сверх всякой уже возможности. И потому она решила себе положить конец его домогательствам теперь же и разом. Собрав все свои силы, чтобы быть сдержанной и спокойной, Тамара поблагодарила его за честь, и попросила извинить ее, если она в ответ на это позволит себе откровенно напомнить ему, что у него есть уже известные семейные обязанности по отношению к женщине, у которой, как всем известно, от него двое детей, и что поэтому, если кто имеет наибольшее право на его руку и сердце, то это, конечно, та женщина, мать детей его. «Да, но ведь это простая баба, мужичка», — пробормотал с сконфуженный агрономский. «И, наконец, что ж такое? У кого этого не бывает?» «Ей можно дать, обеспечить, она мужичка, говорю вам, и будет очень благодарна даже». После этих слов Тамара окончательно уже почувствовала к нему какое-то годливо-презрительное отвращение, и ей стоило большого усилия над собою, чтобы не выказать ему этого прямо. «Мужичка», — повторила она, удивленно оглядев его смеющимся взглядом, «И это, говорите, вы? Социал-демократ и народник? А что ж такое? Как что?» «Где же ваша последовательность? Убеждение?» «Хм, убеждение?» — усмехнулся он в свою очередь. «Значит, я люблю вас, если решился пожертвовать даже своими убеждениями?» «Напрасная жертва», — сухо заметила девушка. «Позвольте мне не принять ее и остаться при своем взгляде». Агрономский был окончательно срезан. Он ушел от нее подавленный и оскорбленный, поняв, что отныне между ними все уже кончено. Самолюбие его вопило. Дура! Дрянь такая. Ей благодеяние сделать хотели, а она, позвольте, отказаться от чести. Ну хорошо, матушка, посмотрим. Хотелось бы как ни наесть отомстить этой дерзкой самонадеянной девчонке, дать ей почувствовать, но как? Прогнать ее с места? Чего бы казалось проще и короче. Но нет, тут есть своя закавычка. Что скажет на это госпожа Миропольцева? Да, госпожа Миропольцева, это вопрос. Дело в том, что Тамара последовала в свое время доброму совету и наставлению отца Никандра написать этой бароне благодарственное письмо, в котором она описывала, между прочим, свою школу и жизнь в Горелове. Письмо это по совету отца Никандра же было отправлено через земскую управу, чтобы знали где и чувствовали. Тамара никак не рассчитывала на ответ, где уж такой важной бароне при ее вечных хлопотах и филантропии заниматься еще ответами на письма какой-то там сельской учительницы которой она мимоходом успела оказать услугу. Но сверх ожидания ответ был получен и доставлен из Бабьеганска в Горелого тем же самым путем, через управу. И ответ, притом очень благосклонный, милый и любезный, принесший Тамаре большое удовольствие, а отцу Никандру истинное торжество. «А? Что говорил я вам? Так и вышло, и даже превзошло. Теперь можете быть за себя спокойны, не тронут». Агриппина Петровна вообще очень любила осчастливливать смертных своей корреспонденцией с изложением разных умных, хотя бы и совсем не идущих к делу мыслей, в самом изящном стиле «Алямон Женев. Это прежде всего доставляло большое удовольствие ей самой. Она не сомневалась, что со временем после ее смерти эти письма и эти ее изящные и умные мысли, как женщины, стоявшие в центре современного движения, будут иметь большое значение и непременно появятся когда-нибудь в русской старине. Для этого она нарочно и с Семевским познакомилась, чтобы заранее уже заручиться бессмертием, и, пишучи свои письма, всегда имела в виду не столько тех лиц, кому они адресуются, сколько потомства. Так и в этом ответе своем, достаточно очаровав, по ее мнению, Тамару, своей благосклонностью и умными мыслями на целых трех страницах самой изящной и красивой бумаги, она просила ее писать ей хоть изредка, об интересных сторонах местной жизни и школы, и, пожалуй, об общих знакомых, наших милых и добрых земцах, так как все это не безинтересно ей в качестве бабьёганской землевладелицы. Достаточно было одной пересылки писем этих через управу, чтобы о них сейчас же стало известно доказательству и членам, а через всех последних и агрономскому. Выди смотрите, батенька, того, они оказываются в переписке? Черт ее знает, что еще написать там может. Алаизий Маркович в то время мало обратил внимание на это дружеское предостережение, но теперь вспомнил о нем довольно кстати. и Это обстоятельство воздержало его от крутой меры по отношению к гореловской учительнице. И в самом деле, черт ее знает. Пожалуй, напишет еще, нажалуется, а та обозлится, как мол, с моей протежеей смели так поступить, достанет да еще из-за этого в чем-нибудь пакостить, и ни с какой просьбой после этого нельзя уже будет обратиться. А тут мало ли что может понадобиться. По нынешним временам за ручку в Питере иметь ох как не мешает. И Алоизий Маркович решил, что черт с ними, лучше быть поосторожнее.